Повседневная жизнь в России пронизана множеством неформальных правил, и сами работники часто предпочитают жить по этим неписанным правилам, нежели вступать в открытый социальный конфликт. Наоборот, в Западной Европе и особенно во Франции люди законопослушнее больше надежд возлагают на государство и формальные нормы защиты своих прав. Поэтому они более склонны к конфликтам из-за нарушения законного порядка. В России же неформальные правила связывают между собой наемных работников и работодателей – Правящие группы и простых граждан из этого сотрудничества низам иногда удается извлекать для себя пользу, но гораздо чаще они становятся уязвимыми заложниками игры, правила которой очень мало от них зависят. Клеман, толстый и тонкий, «Российские профсоюзы как школа коллаборационизма», политический журнал 2004, номер 19. Ни власти, ни работодатели не сумели оценить это качество российских работников. Злоупотребили им и своей тупой политикой временщиков уничтожают сейчас огромную национальную ценность. Создается порочный круг. Именно трудящееся население, которое объективно должно стать заслоном против оранжевой антироссийской революции, подталкивается властью к тому, чтобы стать ее пушечным мясом. Как быстро тает в настоящее время легитимность власти Российской Федерации, видны запросов, проводимых телевидением. В отдельности они не имеют научной ценности, но в совокупности показывают, что население просто отшатнулось от власти. Причем речь идет в основном о москвичах, самой благополучной части населения страны. Вот, например, результаты некоторых телефонных опросов на московском канале ТВЦ. Мы приводим довольно большую выборку за осень, 2004 года и весну 2005 года. На телевидение звонят, чтобы ответить на вопрос люди из тонкого кипящего слоя. Вся толща населения, конечно, не так радикальна. Но мотором революции бывает именно это активная пленка, а не толща. Однако более строгие социологические исследования показывают, что толща, думает примерно так же, как активная часть. На вопрос, каков главный результат перестройки, ответили Нищета и бесправие – 82,3% Распад СССР – 15% Свобода и демократия 2,7%. 11.03.05. Причем позвонили на ТВЦ более 25 тысяч человек. На вопрос, что вызывает у вас работа правительства, ответили. Оптимизм. 3,1%. Пессимизм. 4,3%. Протест. 92,6%. 14,12,04. На вопрос, считаете ли вы, что правительство России является вашим должником? Ответили, да, 97,1%. Нет, 1,5%. 21,04,05. На вопрос о состоянии экономики Российской Федерации ответили растет и крепнет 2,6%, топчется на месте 4,8%, катится вниз 92,6%. 18.04.05. На вопрос, что принесли лично вам реформы, проводимые в стране правительством. Ответы распределились так. Больше пользы ⁇ 1,1%. Больше вреда ⁇ 91,8%. Одни сомнения ⁇ 7,1%. 16, 12, 0,4%. На вопрос. Что, на ваш взгляд, надо делать с крупным бизнесом в России? Ответили. Поддерживать 3,6%. Ограничивать 3,2%. Национализировать 93,2%. 24.03.05. На вопрос. Что бы вы предпочли? Ответили. Изобилие и свободные цены – 20,3%, госцены и дефицит – 15,3%, карточную систему – 64,4%, 7.04.05. На вопрос «Какова главная беда российской медицины?» ответили. Безденежье 5,2%, бездушие 10,2%, горе реформаторы 84,6%, 1,04,05%. На вопрос, из-за чего в вашей стране возникают чрезвычайные ситуации, ответили, что из-за отсутствия средств, 5,5%, короткой памяти – 4%, воровства 90 – 90,5%, 14,04,05. 95% позвонивших ответили, что бюрократия и криминал в России находятся в прочном союзе, и 3,4%, что в мирном соседстве. 25, 10, 04. На вопрос, какой должна быть российская армия, ответили, как в ССР 68,6%, как в НАТО 28,2%, как есть 3,2% 22.03.05. На вопрос о том, кто главный враг России на Кавказе, ответили Террористы – 5%, зарубежные спецслужбы – 14%, Воровство и коррупция – 81%, 9.03.05. На вопрос о том, как страны НАТО, на ваш взгляд, относятся к России, ответили Дружелюбно – 3.4%, Враждебно 56 – 56,5%, корыстно – 40,1%, 20,04,05. На вопрос, каких событий в вашей жизни было больше в 2004 году, 82,5% ответили печальных, 28,12,04. На вопрос, что означает для России серия революций в бывших республиках СССР?» ответили угроза 48%, предостережение 46%, не наше дело 6%. 25-03-0,5%. Эти опросы говорят об опасном повороте сознания. Для доведения его до порога нестабильности достаточно небольших манипулятивных усилий. Из них видно также, что в сознании активной части населения созрело категорическое отрицание всей доктрины реформ в целом. Ответы на последний вопрос показывают, что 94% ответивших Воспринимают угрозу оранжевой революции в Российской Федерации очень серьезно. Вопрос сформулирован так, что нельзя определить, какая часть ответивших эту революцию отвергает. Но важен сам факт, что люди обдумывают ее как реальный поворот в ходе событий и пытаются определить свою позицию.